фар сжал коленями бока лошади но тут же опомнился и осадил пока задий не раздалось жалобное афа обернулся назад и успел поймать счастливое выражение лица которое тут же сменилось испуганно попрошающем он сгрыз уже почти все ногти но так и не придумал как изгнать из ее глаз это арабское выражение хотел мысленно посоветоваться с громом но никак не мог представить его образ сжал веки та и перед глазами заплясали цветные пятна. Наконец удалось сосредоточиться. «Рассмотри проблему со всех сторон», — посоветовал Гром. «Представь, что Кора ушла. Она не уйдет. Представь, что она умерла». Джафар вздрогнул всем телом и открыл глаза. «Кора, ты меня любишь?» «Да». «Горячая, убежденная». Джафар повернулся в седле, поднял, посадил ее перед собой лошадь возмещенно фыркнула хочешь стать моей женой да джафар осмотрелся и направил лошадь на вершину холма лавируя между золотистыми стволами сосен сверху открывался удивительный вид на цепь озер леса до самого горизонта один склон полога опускался прямо к озеру к желтой полоски пляжа годится сказал джафар как раз то что надо «Кора, осмотрись, запомни все. Каждое дерево. Каждое озеро. Чтоб помнить до самой смерти. Ты не пугайся, ты улыбнись. Смотри, как красиво!» Девушка послушно завертела головой. Жафар стянул через голову рубаху, обнажился до пояса. Достал из ножен кинжал, тщательно вытер лезвие. Перехватил испуганный взгляд коры. «Не бойся, маленькая. Будет немного больно. Надо потерпеть». Почему-то слова о том, что будет больно, ее успокоили. Жафар провел лезвием наискось по левому запястью. Лезвие оказалось острее, чем ожидал, и он чуть не вскрыл себе вену. Потом взял ее левую руку и самым кончиком осторожно провел косую царапину по ее запястью. Подождал, когда появятся бусинки крови и прижал сверху свою порезанную руку. Отныне и до смерти Моя кровь в твоих жилах. Твоя кровь в моих жилах. Ты моя жена. Поняла, глупенькая? Даже если меня не будет рядом, все равно ты моя жена. Единственная и неповторимая. А если засомневаешься, посмотри на шрамик и вспомни этот день.